д а з д р а п е р м а и Урюрвкос. Искажения коснулись и имен. Вспоминаю, как три десятилетия назад в одной южной республике тогдашнего СССР отец семейства, дождавшийся наконец после трех дочерей рождения вожделенного сына, назвал его Нерд. Оказалось, такого имени нет ни у одного народа. так что в ЗАГСе поначалу отказались записывать малыша. Не мудрено, ведь это была аббревиатура, придуманная отцом, которая расшифровывалась как «Научный эксперимент Рагима Джавадова». Вот как. И отец проявил таки настойчивость на целых 16 лет, пока у парня не появилась законная возможность самостоятельно взять нормальное благозвучное имя. испоганив в жизнь своего единственного наследника и сделав его объектом многочисленных насмешек и издевок с в е с т н и к о в Дальше хуже. На нашей приличной, в общем-то, улице жили два брата-близнеца, оба отъявленные хулиганы, одного из которых звали Маркс, а другого комиссар. Помню, как сокрушались тогдашние взрослые по поводу того, что, дескать, позорят они такие высокие имена. Я же нынче понимаю, что как раз носители именно таких имен имели больше шансов стать бандитами и головорезами. А чего стоят эти уродливые п р о з в и щ е м о н с т р ы взамен благозвучных имен и святцев, которыми стали во множестве одарять новорожденных? Все эти и д а з д р а п е р м ы «Да здравствует 1 мая», «Вилены», Владимир Ильич Ленин, Марлены, Маркс и Ленин, Сталины, Урюрвкосы, Ура, Юра в космосе. С каким восторгом извещает своих читателей газета «Известия» за 8 января 1924 года о новых советских ритуалах. На нашу молодежь религиозные праздники действуют подзадоривающе,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 В Иваново-Вознесенске на рождественских праздниках стали перекрещиваться Степанова Нина – Нинель, Широкова Мария – Октябрина, Демидов Петр – Лев Троцкий, Марков Федор – Ким, Смолин Николай – Марат Тендро, Гусев Павел – Лев Красный, Клубышев Николай – Рэм Пролетарский, Уваров Федор – Виль Радек, Челышев Иван, Иван Красный. Не только комсомольцы и партийцы перекрещиваются, но нет отбоя и от беспартийных. Товарищ, прошу меня перекрестить. Фамилия? Дворянкин Беспартийный. Как хочешь называться? Красный Боец. Их много теперь этих беспартийных, коммунаров к о л ы г и н ы х Но даже малое дитя знает ныне, что как вы судно назовете, так оно и поплывет. Вот и приплыли».